Урсула Легуин. Планета изгнания. Я вот что думаю, сказал Мартин, подходя к столу, что если какой-нибудь клон сам тебя воспроизведет нелегально, сделает тысячу дубликатов, десять тысяч, целую армию. Они же смогут преспокойно захватить власть. Но ты забыл, сколько миллионов стоило вырастить этот клон? искусственные плаценты и все прочее — это нелегко сделать в тайне, без собственной планеты. Давно, до голода, когда Земля была поделена между национальными правительствами, об этом шли разговоры. Склонируйте, мол, своих лучших солдат, создайте полки из склонов. Но безумие кончилось раньше, чем они смогли сыграть в эту игру. Они разговаривали дружески, совсем как прежде. «Странно, — жуя сказал Мартин, — они уехали рано утром. Да, все, кроме Кафа и Заин. Они надеялись доставить на поверхность первую партию руды. А что себя беспокоит? Они не приехали на обед. Не волнуйся, с голоду не помрут. Они уехали в семь утра. Ну и что? И тут Пью понял. Баллоны с кислородом были рассчитаны на восемь часов. Каф и Заин взяли с собой запасные баллоны. А может, у них есть запас в шахте? Был, но они привезли сюда все баллоны на заправку. Мартин поднялся и показал на поленницу баллонов, перегрозившую купол. В каждом скафандре есть сигнал тревоги, не автоматический.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 Автокопатели и подъемники причудливо выступали из тьмы, охваченной красным светом. Мартин соскочил с флайера и бросился в шахту, но тут же с криком выбежал обратно «Боже, Оэн, обвал!». пью вбежал в туннель и метрах в пяти от входа увидел блестящую мокрую черную стену. Только что обнаженная обвалом порода казалась кровоточащей плотью. Вход в туннель расширенный взрывами, казался таким же, как раньше, пока Пью не замесил в стенах тысячи тонких трещинок. Пол был мокрым и скользким. «Они были внутри», — сказал Мартин. «Они и сейчас, возможно, там, но у них наверняка найдутся запасные баллоны. Да ты посмотри на крышу, Оэн. Разве ты не видишь, что натворило землетрясение?» Низкие горб породы — прежде нависавший над входом в шахту, провалился в огромную котловину. Подойдя ближе, Пью увидел, что и эта порода испечрена множеством тонких трещин. Из некоторых струился белый газ. Он скапливался в образовавшейся котловине, и солнечный свет отражался от него, словно это было красноватое мутное озеро. «Шахта ни при чем. Шахта рассчитана правильно». Пью быстро вернулся к нему. Шахта не ни при чем, Мартин! Слушай, не может быть, чтобы все они были внутри!» Мартин последовал за Пью и начал поиски среди искореженных машин и механизмов, вначале безучастно, но с каждой минутой все более поддаваясь беспокойству. Он обнаружил флайер, который врезался под углом в яму. Во флайере были два пассажира. Одного из них наполовину засыпало пылью, Но приборы его скафандра указывали на то, что человек жив. Женщина висела на ремнях сидения, ноги ее были перебиты, скафандр разорван, замерзшее тело было твердым, как камень.